Нечего делать, пошли мы дальше. И тут случилась самая замечательная вещь, какую я только видел когда-нибудь. Дом был уничтожен. Уничтожен сотни лет тому назад до последнего бревнышка, и оставался от него один заплесневелый кирпич. Поверит ли кто-нибудь? что миссурийский мальчишка, который ни разу прежде не был в этом городе, мог явиться сюда и разыскать это место, и найти этот самый кирпич. А Том Сойер сделал это. Я знаю, что он сделал это, потому что я сам видел, как он сделал. Я стоял в это время рядом с ним и видел, как он заметил кирпич, и видел, как он узнал его. Спрашивается, что же тут действовало? Знание или инстинкт? Я рассказываю факты, как они случились. Пусть каждый объясняет их, как умеет. Я много раздумывал над ними. И по моему мнению, тут действует отчасти знание, но главным образом инстинкт. Вот почему я думаю это. Том спрятал кирпич к себе в карман чтобы надписать на нем свое имя и передать его в какой-нибудь музей, когда мы вернемся домой. А я вытащил кирпич и положил на его место другой, очень похожий. И он не заметил разницы. Хотя разница была. Я думаю, это решает дело, действовал главным образом инстинкт, а не знание. Инстинкт указал ему совершенно точно то место, где должен был находиться кирпич. И он узнал кирпич по месту, где тот находился, а не по его виду. Если бы это было знание, а не инстинкт, то он узнал бы по виду кирпича, что я его подменил. А он не узнал. Это показывает, что как бы там ни нахваливали знание а инстинкт в сорок раз больше стоит по своей непогрешимости. Джим говорит то же самое. Когда мы вернулись, Джим спустился вниз и взял нас в лодку. И тут оказался какой-то молодой человек в красной феске с кисточкой, в голубой шелковой куртке и в огромных шароварах, подпоясанной шалью, за которой торчали пистолеты. Он говорил по-английски и предлагал нам нанять его в проводники и брался показать нам Мекку и Медину и Центральную Африку и всевозможные места за полдоллара в день на своих харчах. И мы наняли его и оставили в лодке и налегли на машину и к обеду были в том самом месте, где израильтяне перешли Черное море, когда фараон пытался нагнать их. И был поглощен пучиной. Мы остановились здесь и осмотрели место, И Джим был очень доволен, что увидел его. Он говорил, что видит все, как оно случилось. Видит, как израильтяне идут между двумя водяными стенами, А египтяне гонятся за ними и спешат изо всей мочи И входят в море, когда израильтяне начинают выходить из него а затем, когда все они уже идут по дну, стены сдвигаются и топят их до последнего человека. Затем мы снова налегли на машину и понеслись к Синайской горе и к тому месту, где Моисей разбил каменные скрижали и где израильтяне расположились на равнине и поклонялись золотому тельцу. И все это было страсть как интересно, И проводник знал все места, как я знаю родную деревню. Но тут случилось происшествие, которое положило конец всем нашим планам. Старая, заслуженная, самодельная томова трубка так измызгалась и разбухла и покоробилась, что не могла уже выдерживать, и, несмотря на все перевязки и скрепы, развалилась на куски. Том не знал, что делать. Профессорская трубка не годилась. Она была просто пенковая. А кто привык курить из самодельной трубки, тот знает, что она без сравнения лучше всех остальных трубок на свете. И вы не заставите его курить из другой. Я уступал ему свою трубку, но он не хотел брать. На том дело и стало. Он поразмыслил и сказал, что нам следует поискать, не найдется ли такой трубки в Египте или Аравии или в какой-нибудь из стран. Но проводник сказал, что и искать не стоит. Здесь таких не делают. Том было приуныл, но потом встрепенулся и говорит, что ему в голову пришла идея, и он знает, что делать. Он сказал, «У меня есть другая трубка». Не хуже этой, и совсем новенькая. Она лежит на балке дома, в нашей деревне, как раз над плитой в кухне. Джим, ты с проводником слетаешь за ней, а я и Гек подождем вас здесь, на Синайской горе. Но, Марстом, мы никогда не могим находить деревню. Я могил бы находить трубку, потому что я знаю кухню. Но помиловайте мне, никогда не могим находить деревню ни Сент-Луис, ни какого из тех мест. Мы не знаем дороги, Марстом. Так оно и было. И Том на минуту стал в тупик. Потом он сказал. Послушай, это вовсе не так трудно. Я научу тебя, что делать. Наставь свой компас и лети на запад, пока не найдешь Соединенные Штаты. Найти их будет нетрудно. Потому что это первая страна, которая встретится по ту сторону Атлантического океана.